Глава 3. А еще здесь, в Сибири, растет такой бесценный корешок, который называется Женьшень. Не улыбайся, усть это по-китайски В Китае и Маньчжурии его гораздо больше, но и у нас здесь должен попадаться. Он желтый, толстенький и похож на человечка с ручками и ножками. Волосатенькой такой. Растет обычно в низинах, где папоротники, в кедрах, а лист выглядит вот так. Михаил Эверзнев достал из кармана пальто истрепанную записную книжку и карандашик. Начал набрасывать на ходу рисунок. У стены шагая рядом, пристально следила глазами за бегающим по бумаге грифелем. «Надо ж, на нашу ежевику похоже». «Похоже, но все же не то. ежевика и семейство разоцветных, а женьшень – оралиевых. В России он не растет» а вот юго восточная Азия и Китай, наша Сибирь отчасти. «Так что ж, его здесь, выходит, найти можно?» Взволнованно переспросила Усти. «И все-все этим корешком вылечить получится?» «Теоретически, да, найти можно, но Женьшень попадается очень редко. Вряд ли ты его отыщешь во время этих ваших набегов за грибами». «Я все равно поглядывать стану», — твердо сказала Устиньи и задумалась. На ее лбу между бровями появилась короткая морщинка. Катержная партия, которая почти два года назад вышла из Москвы, теперь подходила к Иркутску. Стояли теплые и сухие осенние дни. Процессия арестантов растянулась по дороге, как нитка рассыпавшихся буз. Кандальные цепи мерно побрякивали в такт неспешным шагам. Конвойные казаки дремали в седлах. Каторжанки брели босые. Еще в начале дороги, во время страшной весенней распутицы, они убедились, что с казенной обувью — одни мучения. Коты вязли и не держались на ноге. В конце концов, даже городским арестанкам надоело выуживать неудобную обувку из глубокой грязи. Все покидали коты на обозные телеги, И с облегчением зашлепали проскисшие дороги босиком. А будто и упорно шла только немолодая арестанка в городской одежде, утратившей со временем приличный вид. За два года пути барыня так и не перемолвилась ни словом с товарками по партии. На растах их сидела отдельно, смотрела в сторону неподвижными злыми глазами, молчала. К цыганке Катьке она и вовсе избегала приближаться. Арестанкам так и не суждено было узнать, что по Владимирке с ними шла знаменитая на весь Мещерский уезд графиня Шевронская, которая замучила до смерти одну за другой шесть своих горничных. Дело вскрылось, и замять его взятками не удалось. Шевронскую судили, лишили дворянства и отправили в Сибирь. Душой всей партии по-прежнему была Катька. Никто и никогда не видел цыганку в плохом настроении. Если она не болтала, то пела, если не пела, то смеялась, если не смеялась, то разговаривала с мужем на своем языке, и с ее загорелого лица весь день не сходила улыбка. Солдаты и казаки искренне восхищались ее гаданием. Передавая цыганку с рук на руки новому конвою, они советовали воспользоваться случаем. Офицеры, словно по эстафете, слушали модные городские романсы, которые Катька откуда-то знала во множестве. Вместе с другими бабами цыганка шмыгала по тайге вдоль дороги, собирая ягоды или грибы. Отстав от партии, она несла следом во весь дух скандальным грохотом и пронзительными воплями. «Подождите, бриллиантовые «Сокровища-то! Сокровища-то главные ваши забыли! Как жить-то дальше без меня будете, вы Конвойные покатывали со смеху, глядя, как запыленные чумазые сокровища, теряя грибы и бешеных ихача, с разлета врезается в спину своего яшки. С мужем она проводила целые дни, но на ночь Катьку по-прежнему запирали отдельно. Не помогали ни денежные посулы, ни слезные уговоры, Только это и отравляло цыганке жизнь. Пустинья от души сочувствовала ей, сказав однажды. И как ты, бедно, мучишься-то, я без Ефима с ума бы сошла столько-то времени. И ведь надо ж было это к попасть вам. А ты еще вон веселая какая скачешь. Да по-хорошему-то пустяк это, отмахнулась цыганка. Я думала, Бог для меня похуже, что выдумает. Пуще всего тряслась, что на детях отыграется. Подруга не смогла скрыть удивленного взгляда. Тогда Катька, вздохнув, перекрестилась и нехотя пояснила. Грех на мне, понимаешь, тяжелый. Уж лет шесть как висит, всю душу высосу. Не поверишь, я ведь, когда мне каторгу объявили, даже обрадовалась. Вот оно, думаю, заплачу сейчас сама по всем счетам а детям моим тогда ничего не будет, так что пусть уж. Велика невидаль с мужиком не спать. Да я дольше мучилась, когда он по тюрьмам ушивался». Она снова широко улыбнулась, блеснув черными глазами, и Устинья отчетливо поняла, что больше Катька ничего не расскажет. В самом конце партии тянули обозные телеки. На одной из них было свалено имущество Иверзнева. Но ни узлов, ни старого чемодана не было видно под ворохом сухих, подсыхающих и совсем свежих пучков трав и кореньев. Задержав шаг, Устинья дождалась, пока телега нагонит ее, и пошла рядом, осторожно перекладывая собранные растения. На ее лице появилась слабая улыбка. Михаил продолжал следить за ней. Он не замечал, что на него самого уже давно в упор смотрит Ефим Силен. Взгляд Ефима был нехорошим, а зеленые глаза с тылами, как октябрьская вода. Устинья первая заметила взгляд мужа и сразу потемнела. Выпустила из рук большой пучок таволги, который до этого аккуратно расправляла, удаляя подгнившие листья. И быстрым шагом пустилась догонять партию. «Ефим!» «Да пожди ты, леший!» Тот остановился. Устинья, догнав, с разбега ухватилась за его плечо. «Ну, что опять надолся, как мышь на крупу?» «Устька, доведёшь да же! Я тебя и впрямь побью так!» Не глядя на нее, сквозь зубы сказал Ефим. «И доктору твоему башку сверну, как курчонку, сил достанет!» «И болваном выйдешь!» Сердито сказала Устинья. «Ну, чем ты себе голову забил?» «Сама знаешь, чем. Вся партия уж смеется. Ты еще давай к нему на телегу сядь и ноги свесь, как жена законная». ты я тебе буду». Вот и вспоминала бы про то почаще. А то, гляжу, память вовсе коротка стала. «Совесть у тебя коротка», — не сдержала Сусти. «Забыл, кому Михаил Николаевич лихоманку сгонял во Владимире? Забыл, как он у Антипа нашего Вериды сводил?» «Ты сводила». Ты хаманку сгоняла, усмехнулся Ефим. А снадобье ты кто приготовил и дал? Вознегодовала устинья. У, у, -у, -у Ирод, никакой благодарности в тебе не обитает. Дун Михаилу Николаевичу вся партия молится. Ведь не то что мы, барин благородный, а с каторжанами возится, как с братьями родными. Святой человек, а ты ругаешься все. Святые на чужих баб не таращится. Тьфу дурень ты, дурень! в сердцах сплюнула Устинья. «Ну как с тобой толковать-то? Антипрокопич, да хоть ты его!» Старший брат Ефима, отставший на несколько шагов, только усмехнулся. Антипселин вообще предпочитал помалковать. Этот огромный парень с косой саженью в плечах не любил ни свар, ни ругани. Но за два года пути в Сибирь, Ни один из самых отпетых разбойников не решился на ссору с братьями силенными Еще в начале пути Ефим и Антип вдвоем за минуту раскидали жестокую драку каторжан. Казаки из охраны подоспели, когда все уже было кончено. Дручуны стонали и матерились на обочине дороги, а Ефим, ругаясь, зализывал царапину от ножа на предплечье. Его брат в это время, без особых усилий, Удерживал в охапке Ваньку кремня, укоряющий бурча при этом. Вздумал тоже паре, ножиком-то размахивать без ума. Этак же бог весь, до чего домахаться можно. И живого человека порешить не равен час. Нет, брат, ты у меня смертного греха на душу не возьмешь. Ванька кремень, у которого смертных грехов на душе было не счесть, бешено выдирался и пытался достать Антипа хотя бы зубами. Ну куда там? Охрана подобрала ножи, раздав на всякий случай десяток зуботычин. Кремня по приходе во строк уволокли в секретную, и больше братьев силенных никто не трогал. «Чего нового-то сведала, Устья Данилна? с улыбкой спросил Антип, и Устинья улыбнулась в ответ. Сначала сдержана, затем все живее начала рассказывать про сказочный корешок Жень-Шень. Вот найти бы, горе бы не ведала, все бы им лечить могла. Не ж ты малой сена надрала», — хмыкнул Ефим. «Он, вся телега у барина твоей травой завалена, копна целая, хоть корову заводи. Другие бабы ягоды, грибы, а ты из леса все травку тащишь. А лечить-то с чем?» — рассердил Сустиня. «Да Михаиле Николаевичу в ножки в пору кланяться, что дозволил телегу под травы мои приспособить». «Слава Господу еще, что осень бездождевая выдалась, не сгнило ничего. Прибудем на место, еще неизвестно, что там да как. А от травок моих одна польза». «Вот чует барин, чем тебя, дуру, взять», — с издевкой сказал Ефим. Устинья только всплеснула руками, не находя больше слов. Некоторое время они шли, не разговаривая. Антип искосоукоризненно поглядывал на брата, но не вмешивался. Чуть погодя, он и вовсе прибавил шагу и ушел вперед. Минуту спустя Ефим хмуро спросил. — Ну, разобиделось, что ли, в конец? — Много чести будет, — отрезал устини Ну, Ефим, хоть бы ты сам подумал-то, что мне до барина, что ему до меня пустяк. «Только где же я еще такое послушаю? Кто мне расскажет про травы-то, да про корень, да где искать, да как готовить?» «Ну, этому ты сама любого доктора научишь», — фыркнул Ефим. «Вы со своей бабкой всю округу лечили, даже от господ к старой Шадрихиды, «Мало этого», — твердо возразила Устя. «Мне бы по-настоящему разуметь, как господа. Михаил Николаевич вот говорит, что если правильно взяться, «Всякого человека выучить можно, и грамоте, и любой науке, и делу любому, и меня тоже, только...» «Зубы он тебе заговаривает, вот что!» — зло перебил Ефим. «А ты, дура, слушаешь, да веришь!» «И последнее мое тебе слово, Уська! Перестань к барину бегать, не то...» Устинья вдруг остановилась посреди дороги. Резко брякнули кандалы. Глаза, холоде стали серыми, как ледяная кромка на воде. «Ну вот что, Ефим Прокопич!» Надоел ты мне. Всю душу вымотал по нитке. Да рассуди ты, что мы вместе с Михаилом Николаевичем уже почти год идем. Хоть одного, а он ко мне. Аль к другой какой с глупостями приставал? Ну, вспомни. Ничего мы от него не видали, кроме уважения. Хоть какую спроси, то же самое скажет. Ну что, говори, вруя! Ефим тяжело молчал, смотрел себе под ноги. Затем вдруг шагнул к Устиньи, И прежде чем она опомнилась, крепко взял ее за плечи. Устька. Уська, вот ведь и Гоши разноглазые. Ну что ты, ей-богу, разошлась? Ну-ка, обидел, прости, только сил не отсмотреть, как он на тебя глядит. Ты-то ты и впрямь замечаешь, в голове одни травки до да корешки. Завсегда такая была, а я-то вижу, чего ему от тебя надобно. У него же глаз горит, когда он на тебя смотрит. «А как мне это терпеть-то, скажи, Уська, чего молчишь? Да ты что, впрямь серчала, что ли?» «Что толку на тебя анафемы серчать? Все едино не разумеешь ничего», — бормотала она, толковые его руки. Но Ефим не отставал, и в конце концов не перестала вырываться. «Ну, тебя право слово, что в лоб, что полбу. лбу, а столоб». Поймав парню за ухо, она сердито дернула его. Ефим стерпел с усмешкой, проворчав, однако. Эку привычку взяла законному мужу ухи драть. И «Ничего еще незаконный, можно покуда. Вот обвенчаемся тогда и... Ефим, да уберешь руки-то, бесстыжие люди кругом! И чего? Ты мне жена! Вот доберемся до Иркутска, окрутимся!» — И тогда ты у меня уже ни к какому барину не побежишь. — Ну да. А сейчас я только и делаю, что по барам бегаю. День с одним, ночь с другим. Опять рассердил сустине И в кого ты, сатана, такой упрямый, Ефим? И за что я только к тебе присохла? Да ведешь ты меня до погибели. — Дура ты, Устька, дура. Ефим крепко обнял ее, прижал к себе. — Да кто у меня есть-то, кроме тебя? И кто мне еще надобен? На всю жизнь к тебе ведьме болотный, присужденной. Надо же было это к вляпаться. А я так к тебе разве нет? Сквозь слезы улыбнулась Устинья. Тоже ведь угораздила к такому разбойнику прилипнуть. Мало ли добрых парней было, так вот нет. Ну все, будет с тебя. Чего измял только? Устинья сунула руку за пазуху, извлекла изрядно помятый ржаной пирог. Хочешь вот? «Еще чего! Сама ешь, давай жуй!» — велел Ефим. «Знаешь ведь, не люблю с горохом!» «Ох, порода ваша силенская!» Устинья аж задохнулась от негодования. «Зажрались! Горохом уж не в радость!» Ефим только ухмыльнулся. Он знал, хуже той жизни, которой жила Устика дома, быть не может ничего но даже они с братом были изрядно удивлены легкостью этапной жизни. И Антип, и Ефим выросли на хороших харчах в богатом доме. Сносной кормёжкой их было не удивить, но чем дальше их уводили от России, тем больше становилось дорожных вольностей. Конвойные офицеры относились к арестантам снисходительно, позволяли привалы, и в особенно жаркий летний день даже отпускали всю партию поплескаться в реке или озере. Подаяния и пожертвования в деревнях были такие, что у стены диву давалось. Ровно не кромешники, а святые апостолы по Руси движутся, и кто б только подумать мог. Так все хорошо шло, и надо же было этому барину на наголово им свалиться. Ефим до сих пор скрипел зубами, вспоминая, как больше двух месяцев сидели на полуэтапе во Владимире, ожидая, пока пройдет карантин, и как в день отправки соединились с догнавшей партией из Москвы. Когда все вместе тронулись по дороге, Ефим заметил, что к обозу прибавилось новая телега. «Это кто там едет?» — крикнул он. «Антипка, поглянь! Сведу из бар! Может, кто по делу?» Пожал плечами Антип. Ах, офицер какой до места следует, да малыль!» Ефим пригляделся. Лицо человека, который зябко кутался в потрепанную пехотную шинель, показалось ему смутно знакомым. Но пока он напрягал память, рядом тихо ахнуло у стенья. Батюшки, Богородица Пресвятая, да как же это? Вот так, у Спокойно и, казалось, без удивления ответил сыной спрыгнув со своей телеги он ловко подхватил устю цепи которые спутались в шаге от него вот видишь как встретиться довелось не знаю как ты а я рад где твой муж и его брат они живы здесь оба здесь Устинья плакала и не верила собственным глазам как могло случиться что михаил николаевич студент доктор друг ее барина И вдруг здесь, среди кандальной партии, да вы-то, господи, вы-то как же, вы ведь благородный? с нами, на телеге, да за что же? Эй, что еще такое, Оно ну на место, еще через город не прошли, сердито окликнул ее конвойный, ишь, кинулась, Неположено. Устинья испуганно попятилась, успев лишь шепнуть. «После, Михаил Николаевич!» И этих «после» потом оказалось столько, что и считать было не в мочь. Спокойно ехать на телеге, как полагается благородному барину, Иверзнев категорически не желал. Весь путь он проводил на ногах, болтая с каторжанами обо всем на свете. Понемногу дошло до того, что Ванька Кремень во всех подробностях Рассказал ему историю своей роковой любви к московской шлюхе Оксиньки. И верзнев сочувствовал и кивал. Старый бродяга Киржак, посмеиваясь, объяснял дотошному барину, как можно переплыть озеро Байкала в рыбной бочке, и как отбиться от медведя, имея лишь разряженную кремневку. Михаил Николаевич от души восхищался. Цыганка Катька. Заливаясь смехом, девять раз подряд спела ему песню «Ай во поле во вечернем», до тех пор, пока Иверзнев не сумел найти вторую партию. Катькин муж полдня объяснял Иверзневу, как с стамеской отладить старому коню зубы под молодого. Антипсилин и тот не сумел отвертеться и был вынужден растолковать барину, почему мужики по деревням знать не хотят никакой воли, покуда им не нарежут земли. Всю эту болтовню Иверзнев старательно записывал по вечерам в свою потрёпанную книжку и подолгу сидел потом над своими записями. «И на что ему?» «Как бы не донес по начальству-то», — беспокоились поначалу арестанты. Но вскоре стало очевидно, что доносить на них чудной барин не собирается. Напротив, он как мог старался помочь товарищам по несчастью. На его телеге постоянно виднели головки детей, следующих за родителями по этапу, лежали больные или присаживались, просто уставшие. Постоянно Иверзневу приходилось лечить стертые кандалами ноги, врачевать простуды, растирать мазями и гусиным жиром отмороженные пальцы. За свое лечение он не брал ни копейки, напротив, тратил на снадобье для недужных собственные деньги. В конце концов, молодого доктора зауважала вся партия. У Антипа Силина он сводил вериды на пояснице какой-то мазью, на которую Устинья смотрела горящими глазами. «Это ж надо! В три дня все сошло. А я печеный луковицей полторы недели бы лечила. Это из чего ж сготовлено-то, Михаил Николаевич?» И понеслось. Ефим злился до темноты в глазах. Поначалу он думал, что барин просто смеется над дурой девкой. Но вскоре убедился, ничего подобного. Понемногу были вынуты книжки из барского саквояжа, в которые устька таращила с умным видом, будто чего соображала, и без конца расспрашивала о травках и корешках. «И не остычертели они ей за всю жизнь-то, травки эти!» выходил из себя Ефин. «А барина рад стараться». Бабу чужая ему занадобилась, щучий сын. Хуже всего было то, что кроме Ефима никто, казалось, ничего не видит и не понимает. Ни одна усти не могла поболтать с Иверзневым. Каждая из каторжных баб уже давно рассказала ему свою горькую судьбу, и рассказ этот даже был записан в известную всей партии черную записную книжку. к одной из девок...» даже к писанным красавицам, доктор не пытался приставать. Дальше за душевных разговоров дело не шло, за что каторжанки, понимающего барина, страшно уважали. Однажды Ефим, набравшись терпения, добрых два часа прошагал рядом с Иверзневым Устиньей, слушая их разговор. Оба не обращали на него никакого внимания. Их отюбей не услышал ничего похабного. Но по временам он ловил взгляды. Короткие взгляды доктора, брошенные на его жену. И цену этим взглядом Ефим знал. Это и мучило больше всего. Она глупо не видит, не понимает. И никто не видит. А доктор-то повелся на эти глазки. Собачий сын, отметелить бы ночью. Аль прямо сразу кандалами по башке приложить. Эй, стой! Куда, дьявол? Ах, ты, черт, стоять! «Сейчас стрелю! Стоять!» «Да что такое?» Растерянно замедлил шаг Ефим. Остановились и другие. Антип машинально придвинулся ближе к брату, как всегда, когда ожидала свара. А впереди, за поворотом дороги, слышались испуганные злые крики конвойных солдат. Потом ударили выстрелы. Один, другой, третий. Подбежавший у стени схватил мужа за плечо. «Господи, Ефим!» «Антип Прокопич, что там стряслось-то?» Ответить никто не успел. В ту же минуту из-за поворота вылетели верховые казаки с криком. «А ну в кучу, разбойники!» «В линию становись!» «Живо все!» «Живо!» «Сказано не то ногайками сейчас!» Было ясно, случилось что-то невероятное. Еще ни разу за два года пути каторжную партию не сгоняли так стремительно в кучу и не брали в оцеплении. Из леса выгнали перепуганных баб, которые собирали грибы к ужину. С телег посталкивали больных и семейных. Люди прижались друг к другу, недоуменно переговаривались. Да что случилось-то, крещенные? Чего они всполошились? И Федор Ипатьич, где? Конвойного офицера между тем рядом не было, а обозленные солдаты отвечать на вежливые вопросы отказывались. Да не дергайте, вы, служивых! Рявкнула, наконец, Катька, поглядывая сердитыми черными глазами в лес. «Ванька кремень утёк!» «Да ну! Брешешь!» Сразу же обступили ее. «Да чтоб не околеть! Прямо у меня на глазах в кусты кинулся!» Вся партия стояла неподвижно посреди дороги и ждала до тех пор, пока из леса не показалось десяток солдат во главе с конвойным офицером Аносовым. По их сумрачным, вспотевшим лицам было понятно. Беглеца не догнали. Аносов держал в руках сброшенные кандалы кремня. «А ну, на пересчет! Весельники!» — тяжело дыша велел он. «И что без фокусов мне!» Прямо посреди дороги начались перекличка и пересчет. Это все заняло довольно много времени, и арестанты, ожидая выкрика собственной фамилии, вполголоса и переговаривались. Половина партии утверждала, что Ванькиного в кусты вполне стоило ожидать. Второй год Кремень не мог успокоиться из-за своей брошенной в Москве подруги. «В Москву мне надо! В Москву мне надо, ребята, назад!» То и дело слышали от него. «Спасу нет! Аксинька у меня там!» Как она без меня-то вы проклятые. Что с ней станется, покуда я до Иркутска-то до да бреду? Душ да поди, давно с кем другим связалась, не мучься, родимый, утешал кто-нибудь. И кремень темнял Однако терпела, сатапы не бегали, но в августе каторжане надолго застряли в пересыльном из-за холерного карантина. Теснота была страшная. А две недели спустя подошла еще и новая партия. Кремень обнаружил среди прибывших своих московских знакомцев. После разговора с ними Ванька вернулся на свои нары злым, как черт, и весь вечер провалялся вниз лицом. Оказалось, что Аксинька спуталась с богатым купцом и вовсю гуляет с ним по трактирам. После тяжелого известия, Кремень ни с кем не перемолвился ни словом, чернел на глазах и о чем-то неотрывно думал. Все были уверены, что он убивается по изменнице, и в душу к Ваньке не лезли. И вот, здравствуйте, святая троица. Подался кремень до Москвы, до своей аксинки цедил сквозь зубы Ефим. А ведь как хорошо шли-то, и начальство понимающее, брало по-божески, и дозволяло много чего, а теперь все. Начальство и в самом деле было понимающим. Фёдор Ипатьич Аносов ходил по этапу всю свою жизнь, и каторжан знал, как облупленных. Семьи у Ипатьича не было, а посему брал он скромный, и народ попусту не мучил. Арестанты хорошее обращение ценили и старались платить той же монеты. Ведь это ж последний переход его, Ипатьича-то, — поведал братьям Киржак. За двадцать пять лет николи у него не было, чтоб с этапа дернули. Я сам с ним ходил лет с десяток назад, и все чинно, благородно было. А теперь что? Ему нас по бумагам на этапе сдавать, а кажется, хватит, и человека нету. И накроется ему вся пенсия. А за что? Экое несправедливее. И что, поделать ничего нельзя? Напряженно спросил Ефим. Может, нам всем скинуться да умаслить его? Не пойдет. Ожесточенно скрибя в затылке, выговорил Киржак. Что ему с нашей деньги, коль старость спокойная шайкой накрывается? Нет, тут другое надобно. Сейчас, не троньте меня минуту, ребята. Подумаю. Через четверть часа от партии Катаржана делились Киржак и Яшка-цыган. Конвойные тут же наставили на них дуло. Назад, дьяволы, мало вам? «Не шумейте», — веско сказал Киржак. «Нам Фёдору патичу слово молвить». «Чего вам еще, черти?» К арестантам подошёл мрачный Аносов. «Разговор имеется, ваше благородие. Совесть у вас лучше бы имелось», — вспылил офицер. «Ну чего вам, ироды? Какую такую еще радость мне приготовили? Все, кончилась свобода ваша, теперь пойдёте...» как по закону положено, если человеческого обращения не понимаете. Я с вами по-христиански, а вы... И мы весьма соответствуем, — сдержанно вставил Киржак. И очень даже ваше расстройство нынешнее понимаем, тем более что и нам оно накладно выходит. «Так как же ты, щучий сын, допустил, а еще старшой в партии? Ваша правда, безобразие сущее вышло». «Виноват, не досмотрел», — пожал с утулыми плечами киржак. «О, на наш взгляд, все еще поправить можно, ежели, конечно, ваше благородие дозволит». «Поправить, говоришь?» — недоверчиво сощурился Санусов. «Это как? А вот цыган божится». Киржак с чуть заметной усмешкой показал на яшку. «Что в одночасье вам того кремня изловит». Врешь убежденно сказал носа глядя в смуглую и нахальную физиономию конокрады. «Поди прочь, не то обеззублю!» «Воля ваша, Федор Ипатич, не вру!» усмехнулся цыган. «Дозвольте облаву сделать. Далеко он по тайге уйти не сможет. Дайте мне людей, и поймаю вам его. Прямо вот из партии, кого помоложе да покрепче, десятка два. Ну и для верности, Катьку мою. Цыганка баба лесная, у нее чуй, как у лисицы» враз того кремня вынюхает, ежели по следу пустить. — Ого, оружие тебе в придачу не выдать? — хмыкнул Аносов. — Без надобности, — в тон офицеру заметил Яшка. — Я по живым людям палить не обучен, да и нужды не будет. — Да вы не бойтесь, Федор Ипатич, не убегем. Через полчаса облава была готова. Три отряда разошли с веером. В одном были солдаты, которые пошли прочесывать чащу цепью, в другом — спешившиеся казаки. Обозленные арестанты рвались искать беглеца все до единого, но киржак с яшкой взяли только молодых и здоровых. Два десятка каторжан торжественно забожились, что вечером вернутся к месту привала, деловито посбрасывали с ног приплюснутые оковы и резво углубились в тайгу. Следом, Звеня цепями побежала Катька. Над вековым лесом висело выцветшее октябрьское небо. Блеклое солнце стояло еще высоко. Братья Силины шагали рядом с Яшкой. «Слушай, цыган, да из чего ты взял, что кремня сыщешь?» С сомнением спросил Антип. «Лес-то не лукошка, но угад иголочку не вынешь». Может, он, покуда мы считались да собирались, уже с десяток верст отмахал. Кто? Кремень? Коротко хохотнул Яшка. Блеснули белые зубы. И Господь с вами земели. Кремень, он же московский. Отколь ему тайгу знать? Тут ведь умеюче надо. И знающий человек не равен час сгинет. А уж городская птица. Опять же, путь верный держать надо. По солнышку. Альпамхуны деревьях. Но ты нас-то хоть не учи, проворчал Антип, напряженно вглядываясь в сплетение суковатых ветвей. Мы-то тож пылесам блукать обучены. Я вот другого уразуметь не могу. Как в городах-то ваших люди не теряются. Одного вез стяти пшеницу к дядьке в Смоленск. Он умолк, заметив, что цыган его не слушает. Словно неведомая силу увлекла Яшку в сторону, к прогалу. Потом от чего то его понесло влево. Катька повторила этот зигзаг, словно привязанный на тонкой невидимой бечевке. Глаза ее неотрывно следили за мужем. Она шла следом шаг в шаг, не замечая ни острых случаев валежника под босыми ногами, ни скользкой палой хвои. Антип коротко взглянул на эту пару и хмыкнул, придержал брата за плечо. «Погодь!» Ефим остановился, проводил глазами Яшку, который без единого слова свернул в кусты. Изумленно посмотрел, как исчезает вслед за ним Катька. Антипка. «А ничего, тоже, что ли, в бега ударились? Глянь, как сговорились! Может, покуда не поздно придержать их?» «Выдумал тоже», — махнул рукой Антип, пряча улыбку в серых спокойных глазах. «Сами вернутся к вечеру, куда денутся?» Я смекаю, Яшка, для того, Катьку и выпросил, чтоб полюбиться хоть малость. Их ведь друг до друга с самой Москвы не допущают. Два года почти, шуткаль. Ефим невольно вздохнул, покосившись на заросли, в которых пропали Яшка с женой, и молча зашагал вслед за братом. Ой, Яшка! Ой, мемераф, девлала, а кана мемераф, совлахава! «О, Девлале! Миленько, миленько, мира. «Ой, Яшка! Ой, я умираю! Боже мой! Я сейчас умру, клянусь! Ой, что ж ты делаешь, черт, постой! Господи, миленький, миленький мой!» «Катька, Катька! Два года без тебя, дура! Два года! Как не помер, не знаю!» «Девла, как пахнет от тебя! Как раньше, медом гречишным! Не судьба мне без тебя остаться, Бог про то знает. Он и вот сейчас... Тихо!» Последнее слово муж сказал вдруг таким голосом, что Катька в раз умолкла. И застыла, вжавшись спиной в колкую холодную почву. Радостный шепот замерз в горле. От страха похолодели пальцы. Но она много лет была замужем законокрадом, и сейчас по одному короткому его слову затихла, замерла, готовая лежать так хоть до завтрашнего утра. Она боялась даже охнуть от боли, хотя муж прижимал ее к земле всей тяжестью и казалось, вот-вот расплющит, как лягушку. Прошло несколько минут, прежде чем она решилась спросить, чуть слышным шепотом, «Что Яша?» Он нахмурился, молчи и показал взглядом влево, в густой кустарник на краю болота Катька скосила глаза и обмерла. Там, возле огромного с повисшими корнями выворотни, шевелилось и ворчало что-то мохнатое, темное. прычь, Медведь!» — одними губами спросила Катька. Муж чуть заметно кивнул. Шевельнуться и, не дай бог, звякнуть цепями в эту минуту означало верную погибель. Можно было только слиться с этой мокрой палой хвоей, с ветвями, с корнями, с птичьим писком и ждать. Цыгане лежали так долго. Солнце медленно двигалось над их головами, путаясь в ветвях вековых сосен. Паук перед самыми глазами Катьки успел сплести целую паутину и засел в розетке желтых листьев, ожидая первой жертвы. Прямо над затылком Яшки дятел долбил сухой сук. Труха сыпалась курчавые волосы цыгана. Он не стряхивал ее. Не слышно, сизой лентой протекла мимо гадюка. А медведь все не уходил. До Катьки доносилась его возня и ворчание. Казалось, прошла целая вечность, пока огромный зверь не кончил терзать трухлявое бревно и не пошел, переваливаясь в болоту. Яшка на всякий случай подождал еще немного. Потом осторожно приподнял голову. Долго вслушивался в тишину вокруг. Затем облегченно перевел дух. И, наконец-то, решился освободить жену. Жива, лаченька. Жива, хорошая. Фу, в блин раздавил меня леший. Простонала Катька, растирая ладонью плечи и грудь. В меня еще и железка твоя воткнулась. Ну что же это за... Договорить она не успела. Со стороны болота донесся отчаянный хриплый вопль. Сразу же вслед за ним раздался грозный рёв зверя. «Ох ты ж!» — бормотнул Яшка, и пружиной взвился на ноги. Выхватил нож. «Яш! Ой, Яшка! С ума сошел! Куда?» — вскинулась Катька. «Стой! Зачем?» Но муж уже летел, ругаясь на весь лес туда, где снова и снова раздавался полный ужас и крик. Катька вскочила и понеслась следом. Они почти одновременно выбежали к болотцу и застыли. В нескольких шагах от берега на мшистой кочке, держа с рукой за чахлый ствол, стоял Ванька-кремень. Он был без шапки, мокрый, щека в крови. Серый армяк полосами свисал с плеча. Кремень дико озирался вокруг, явно прикидывая, куда бы еще прыгнуть. Но со всех сторон его окружала ржавая вода. А прямо через болотцы, переваливаясь на мохнатых лапах, к нему шел «Медведь!» Когда расстояние между ними сократилось до трех аршин, кремень снова отчаянно завопил и дернулся было в сторону, но нога его сразу ушла по колено в воду. «Стой, дурак, где стоишь?» — заорал Яшка. Набрал побольше воздуха и вдруг закричал-запел на все болото так истошно, что с дальней кочки испуганно взметнулась стайка уток. «Ай, да мои кони!» да пасутся в чистом поле песня скачками понеслась по воде медведь замер медленно всем телом повернулся на новый звук некоторое время казалось раздумывал затем не спеша пошел назад прямо к яшке у катьки остановилось дыхание Стоя на краю полянки в зарослях болотного богульника, она беспомощно смотрела на то, как медведь двигается к ее мужу. Вот зверь подошел так близко, что до Катьки донесся отвратительный запах из его пасти. Поднялся на задние лапы, грозно заворчал, Яшка мельком взглянул на жену и ухмыльнулся вдруг широко и отчаянно, блеснув зубами, переложил нож из левой руки в правую, чуть пригнулся, И оскалился точь в точь, как медведь. И сделал первый шаг. Медведь взревел, и тут Катька пришла в себя. А Взлетел над болотцем пронзительный ведьмин виск, сопровождаемый грохотом кандалов. Это оказалось так оглушительно, что зажмурился даже кремень на своей кочке. Медведь недоуменно повернул голову, и в тот же миг Яшка бросился вперед. Взметнулась рука с ножом, Яростно заревел медведь, ударила мохнатые когтистые лапу, снова и снова взлетел нож. Катька верещала в полный голос, вцепившись руками в растрепавшиеся косы и прыгая на месте. Брызги веером летели из-под ног. Птицы с криком улетали прочь. Какой-то маленький зверек пища улепетывал по кочкам. И вдруг стало тихо. Вся дрожа, суетливо вытирая с лица слезы, Катька смотрела на то, как из подрухнувшей на земь лохматой туши, кряхтя, выбирается муж. Тьфу, фу, вот это я тебе скажу ей, Бо! Договорить да он не успел. Жена бросилась к нему, обняла, жадна ощупала, осмотрела всего с головы до ног. Ой, дурной, совсем дурной, головы и в помине нет, и не было отродясь мало мне твоих коней что вздумал а как загрыз бы он тебя чтобы со мной с детьми бы с нашими стола чтобы я в таборе матери твоей сказала а да будешь ты хоть когда своей башкой пустой думать это кровь откуда где да ничего это его кровь тяжело дышать отвечал яшка у него дрожали руки но взглянув на перепуганную жену цыган снова улыбнулся дура ты катька Вот как бы он кремня сожрал, то кого бы мы с тобой и патичу привели, а? То-то... Эй! Куда? Стой! Сдурел! Куда? Стоять, дурак, сгинешь!» Он вскочил и кинулся к болотцу. Но кремень уже несся по кочкам, как заяц, поднимая столбы брызг, поскальзываясь, проваливаясь, снова вскакиваясь, с трудом выдираясь из липкой грязи. «Не ходи!» Завопила Катька, хватая мужа за рубаху. «Черт, с ним пусть уходит, утонешь, ой!» Шлепа не по воде и чавка ни грязи вдруг стихла. Схватив мужа за плечо, Катька круглыми от со глазами смотрела на то, как беглец по пояс ушел в трясину. Ванька заорал, рванулся, судорожно зашарил руками по стеблям болотной осоки, ища опоры не находя ее. Еще один крик. «Дикой!» полный смертельного страха, разлетелся по болоту. «Я же...» — же, задохнулась Катька. — Может, достанем? — Озна, хрипло ответил тот. И, зажмурившись, медленно перекрестился, когда голова кремня скрылась под водой, и оборвался последний крик. Силины долго пробирались через лес, потыкая коряги перелезая через поваленные, заросшие мхом и лепешками лишайников стволы и прислушиваясь к каждому шороху и хрусту. За любым кустом мог оказаться не только беглый арестант, но и голодный зверь. Ефим уже с тревогой посматривал по сторонам. «Антипка, может, ерунду мы делаем?» Наконец впал голос и спросил он. «Ну как человека в этой вот мы сыщешь? Идем... Башками по сторонам крутим, а он может встаться прямо над нами, на елке сидит. На какой елке Не оборачиваясь, отозвался Антип. Его внимание привлекла содранная с могучей сосной кора, и он сосредоточенно изучал ее красноватый корявый ствол. Ты глянь на эти елки! Голая стволина чуть не на версту в небо тянется. Это ты на нее, может, влезешь, да я! Но цыган наш заберется, коль ему за это рубль посулить. А кремень нипочем. Хоть до крови надсадится, прав Яшка. Городскому человеку в этом лесу только запропасть. Недалеко он ушел, найдем. А ну ночь... Последний Антип произнес упавшим до чуть слышного шепота голосом. Ефим замер. С минуту они оба стояли неподвижно, вслушиваясь в лесную тишину. Вскоре Ефиму послышался чуть слышный хруст, затем еще, еще. Он скосил глаза на брата, взглядом показал вправо, оттуда тянуло сырым овражным холодом. Антип согласно кивнул, бесшумно повернулся и двинулся в сторону оврага. Ефим, стараясь не задевать низк нависших ветвей, Тронулся за ним. Из оврага пахло прелой сыростью, грибами. Он казался безлюдным, и все же там кто-то был. Ефим видел это по примятой траве у края склона, по нескольким сломанным ветвям на кусте можжевельника, потому как всполошенно закричали вокруг птицы. Антип одним движением бровей показал. Спускаемся. И первым шагнул. Вниз. Все произошло так стремительно, что братья не сумели даже понять, что случилось. Из-за поваленного ствола выметнулось что-то черное, бесформенное, сбило с ног Антипа и вместе с ним покатилось вниз по склону оврага. Ефим кинулся следом, громко ругаясь. Ему почудилось, что на брата напал какой-то диковинный зверь, и брань напугает его но еще не достигнув места побоища, он понял — это человек. Не что кремень наш? Ефим прыгнул ему на плечи и по мощному удару, отбросившему ему на замшелые камни, сразу понял — кремню до этого лесного чудища далеко. Это был огромный, кряжестый мужик. Дрался он молча и яростно, лишь тихо ухл при каждом ударе. Ефим поспел вовремя. Неизвестный уже навалился всей тяжестью на брата и уверенно душил его. Антип еще кряхтел, стараясь сбросить с себя давящую ношу, но убийца был неподвижный тяжек, как северный валун. Ефим, налетев сзади, нанес ему сокрушительный удар кулаком. Неизвестный покачнулся, и этого мгновения Антип ухватило, чтобы сбросить с себя разбойника. «Ефимка, держи, держи варнака этого!» «Фу! Чуть не до смерти, проклятый!» — уходил. «Да дай ты ему еще раз! Посильнее! не уймется никак!» Тот и впрямь не унимался, рвался, выкручивался, выдирался изо всех сил. Братья вдвоем едва удерживали его. В конце концов Антип, потеряв терпение, ударил пленника по лбу так, что тот обмяк. Ефим, облегченно вздохнув, Ослабил ручную цепь, накинутую на горло противника. Глядя на огромную тушу, лежавшую на прелых листьях, с уважением сказал. «Вот одес не видал, чтоб кто-то сильнее нас с тобой был!» и «Я не видал», — согласился Антип, наклоняясь и с усилием переворачивая тело. «Утяжеленный, бугающий! Кого ж это мы с тобой поймали? Хм, сущий оборотень!» «Какой оборотень!» — хмыкнул Ефим, разглядывая изодранную грязную одежду пойманного. «Варнак беглый! Ты взглянь ему на ноги, небось от кандалов метки есть!» «И что с ним делать?» — озадачил Сантип, садясь на мох и разглядывая физиономию беглого каторжанины, испорченную старыми шрамами и свежими царапинами. Тот в ответ молча палил из-под бровей упорным взглядом. Глаза пленника были ледяные. Глубые, жуткие. Отпущать его, аль с собой волочить. Кремнят мы с тобой так и не добыли. Издалека донесся слабый крик. Кто-то из партии окликал их. Ефим, вскочив на ноги, отозвался. Затем взглянул на солнце. Оно падало к вечеру. «Возвращаться надо», — решил Антип. «А этого с собой заберем. Кремня не нашли, так хоть этого лишака и патичу доставим. А годится для чего-нибудь. А коль нет, пущай обратно в лес бежит». «И то дело», — согласился Ефим. Пленный, угрожающе заворчал, но антип уже вязал его, поглядывая на темнеющие верхушки деревьев. «Вы мне кого приволокли, висельники!» орал Патич, бегая по дороге вдоль неровного строя арестантов и воздымая к вечернему небу кулаки. «Я вас спрашиваю, где вы только этого страшилища выловили? И что мне с ним делать-то? Да что вы за народ за такой? Их как людей за одним пошлешь, как есть другого притащит. Одного разбойника в десятером отыскать не сумели». «Ваше благородие, как есть невозможно это обделать было». Аккуратно вклинился между двумя офицерскими воплями киржак. «Потому вот цыган сказывает, что кремень в болоте, у него на глазах утоп. Доставать его оттуда никак невместно, уж вы моему слову поверьте. Здесь не трясина такова, что не только человек, лошадь с телегой в один миг употребит». «У нас с Катькой на глазах изгинул парень», — подтвердил Яшка. Жена в подтверждении тяжело вздохнула и перекрестилась. «Только булькнуть два раза и успел сердешный. Я был и кинулся за ним, да какой? Шагу сделать не успел». «Ваше благородие, а этот вам не сгодится ли?» — осторожно спросил киржак. «Все едино, на наш брат беглый. А что рожа другая? Так кому какая разница? По бумагам очень даже спустить можно». «Где же спустишь, коли приметы вовсе не те? Да и не согласится он!» Ипатич сердитым скорым шагом подошел к связанному пленнику, который так и стоял на дороге между братьями Сивинами. Офицер вгляделся в лицо пойманного, удивленно крякнул, помолчал. Затем попросил. «Семенов, посвяти-ка!» Казак поднес фонарь. Желтые неровные блики запрыгали по физиономии пленника, и Патич усмехнулся. «Береза, не как ты!» «Добрый вечер, ваше благородие!» — прогудел в ответ пойманный. Ефим, стоящий рядом, невольно вздрогнул. Почему-то ему казалось, что беглый варнак окажется глухонемым. Еще более неожиданной оказалась улыбка березы, мутно блеснувшей в свете фонаря и больше напоминавшей оскал зверя. «Как есть атаман берёза! Здравствуйте!» «Я тебя, кажется, два года назад вёл, — Трея Фёдор Патич. Тьфу, память решито! Так ты что же, из зеренту и идёшь?» — в голосе старого офицера просквозило невольное уважение. Березовый в ответ улыбнулся почти самодовольно, затем озабоченно спросил: А с чего же эти медведищи меня взяли? На кой я вам сдался? Никого не обидел, никого ни на поселении, ни в деревнях не тронул, как ангел летел себе через таешку матерью. По что ловили-то? Ловили-то, балбес, не тебя! с досадой поведал Ипатич, и, словно разом забыв о своих подопечных, принялся расхаживать взад и вперед. Вдоль обочины. Сзади его сопровождал почтительный Семенов с фонарем. На обветренном морщинистом лице унтер-офицера читала смучительная работа мысли. И березы и каторжа ненапряженно следили за этим процессом. Наконец Аносов медленно, словно продолжая раздумывать над каждым словом, спросил: Ты, березы ведь за убийство попал на бессрочную-то? — За четыре, Фёдор Ипатич, — с достоинством поправил тот, — сами знаете. — Угу, память, говорю, вовсе худа стала. — Ну так слушай, коль так вышло, может, останешься? Оно и тебе выгодней будет. Светлые голубые глаза берёзы не выразили ничего. И голос его был таким же безразличным, когда он негромко спросил. — В чем же мой барыш, ваше благородие? — Не разумеешь? — Барыш да еще с Могорычом». Ипатич остановился прямо напротив огромного атамана. Чтобы посмотреть тому в лицо, офицеру пришлось задрать голову. «Гляди сам. Ежели тебя изловят, да на место возвратят, сам знаешь, сколько плетей полагается. Да к стене заодно прикуют». «Знаем, мы цепи-то эти сеживали! хмыкнул Береза. «Это смотря к какому начальству попадешь», — заметил Ипатич. и беглый катаржанин подумав согласно кивнул оно конечно тебе и не словить могут но ведь рано или поздно ты все равно туточки окажешься такая доля наша опять согласился береза «Ну вот а ежели ты сейчас с нами пойдешь да на всех этапах будешь иваном трофимовым прозываться тебе прямой навар потому что тот трофимов шел всего на пять годков «Стал быть, и пригляд за тобой другой будет, и жизни поспокойнее, и, и сам разумеешь. Как кукушка проснется, не в пример легче тебе будет утечь». «Не что я по приметам с вашим Трофимовым схож», — ухмыльнулся береза, поводя широченными плечами. Улыбнулся и офицер. «Куды? Ты, колокольня, в своем роду единый». Так ведь по приметам проверять уже на месте станут, назовешься непомнящим. Кому там знать, на каком этапе ты в партию протырился? Покуда бумаги ходить туда-сюда станут, покуда тебя выяснят да уточнят, ты зиму в тепле на казенном харче пересидишь, да смыться по весне успеешь. А Иркутская острог это тебе ни зеренту и ни кары, сам знаешь». К тому ж, очень даже просто можешь вместо рудников на заводы попасть. А там всяко легче. Годится тебе это? Сорок рублей серебром, — поразмыслив, мирно сказал Береза. Это как артель, — в тон ему отозвался офицер. Эй, Киржак, староста, поди. Через минуту коротких переговоров с артелью Киржак заверил, что сорок рублей ненакладно станет. Ну вот и столковались. Полной грудью вздохнул Ипатич. Тьфу, нечистая сила. С вами не то, что посидеешь до срока, облысеешь к чертовой матери. Семенов, Паранин, гоните всех спать. А которые ловили, тему ужинать двойную порцию принести. И Трофимову Ивану тоже. И ложитесь, черти, все единую на этап уж опоздали. Ночу из-за вас, как попало, в сырости. Ничто, ваша милость. До света подымемся и пошагаем, как есть к солнышку на месте будем. Даже не беспокойтесь, — уверенно сказал Киржак, и все знали, что так все и будет. На ночлег расположились прямо вдоль дороги, наспех нарезав в лесу лапника. Пойманные березы лег у ближайшего костра, вытянулся и, казалось, сразу же заснул. Братья Силины, сидящие поодаль, переглянулись. Спать в череду придется, шепотом сказал Ефим брату. Глядишь, ночью зарежет еще. Мы же его повязали-то. Сказано это было чуть слышно, но Береза сразу повернул голову. В светлых глазах его мелькнула усмешка. Не боись, парень, ты, верно, первый раз по этапу-то. Первый переглянувшись с братом, осторожно подтвердил Ефим. «Ну так смекай, что я слово дал офицеру вашему. А коли дал, так без безобразий в Дайркутск с вами пойду. И потом, у меня на вас сердца нет. Тот дурак ваш, кто сбежал до артель, подвел. Я бы его сам колом по башке образумил. Спейте, давайте. Завтрашний переход, верст тридцать». Береза умолк, и на этот раз казалось, Действительно уснул. Братья некоторое время сидели молча. Было тихо. Лишь изредка из глубины леса доносился тоскливый волчий вой. Догорали, затягивались седым пеплом костры. Взошла луна. Рядом с Ефимом, прижавшись щекой к его руке, тихо спала у стени, И парень не пытался высвободиться. Сон не шел. По дыханию брата рядом он чувствовал, Антип тоже не спит. «Чего сопишь там?» Наконец спросил Ефим. Рядом короткое молчание. Затем Антип впал голос и сказал. «Я тебе знам и дело не указ. но не теребил бы ты устю Данилну ту попусту с бариным этим нашим. Думай сам, скоро уж на место придем. Нас в руднике альнозаводы. Как выйдет?» А барина мы поселении, поди и не увидимся мы с ним более никогда. Дай бог, дожить бы, зло процедил Ефим, но у стеньи рядом зашевелилось, простонало что-то сквозь сон, и он поспешно накрыл ее рукой и долго еще лежал без сна, глядя в черное небо, где синели, мигая звезды.